Глава двадцать вторая. Полина. Ура! Мы все успели! И в день прибытия важных и таких необычных гостей, несмотря на жару, Илмари нарядил меня в роскошное платье а-ля царевна-лебедь. Я пыталась сопротивляться и даже прибегнула к помощи друзей. Но тут уже и они встали на сторону замка, так как, по их мнению, этот образ белой госпожи мне очень шел. Про кокошник тоже не забыли. И теперь у меня жутко чесалась от него голова. Всё-таки к таким вещам привыкать нужно. Кстати, кокошник Ильмари воссоздал точно таким, как его изобразил в рубриль на своей картине Царевна Лебедь. И вот дёрнул меня кто-то за язык рассказать ему эту сказку и вспомнить ту картину. Ильмари впечатлился и вдохновился. Теперь я страдаю. А платье и правда было чудесным, из плотного кипенно-белого шёлка, серебристыми кружевами. Получилось красиво. Но жутко неудобно. И вот я встречаю в холле почётных гостей. Экипажи с котами и волками прибыли одни из самых первых, как раз перед прибытием Фениксов. Лоренс с помощниками открывал гостям их экипажи, помощники Феи при помощи магии заносили в замок багаж. Коты и волки бурно что-то обсуждали, громко смеялись и пребывали в превосходном настроении. Волки и коты выглядели добродушными созданиями. А вот фениксы... О-о-о... Читать о них и слышать рассказы — это одно. А вот видеть фениксов вживую — совершенно другое дело. Невероятно красивые существа. Яркие. От них буквально пышет силой и энергией. Мощной, необузданной и даже яростной. Лица хищные, и в линиях угадывались птичьи черты — И кожа, и волосы светились, как светятся тлеющие угли. Они с превосходством оглядывали первых прибывших. А их взгляд... О, боги, что это был за взгляд? Никто меня не предупредил, что глаза фениксов наполнены настоящим огнем. Я завороженно смотрела на этих фантастических существ и забыла все слова приветствия. Хорошо хоть рот не разинуло, как на базаре. Смотри глаза не сломая об этих пернатых, фыркнул дракон, стоя за моей спиной в парадном белом камзоле с серебристой вышивкой. Да-да, Илмария гардеробе Саймона позаботился и всех остальных обитателей замка тоже. А ещё вблизи Фениксы исстачали сильное тепло, даже жар, будто ко мне передвинули печку. Вот это да. Добро пожаловать. Господа Фениксы, волки и коты в наш прекрасный воздушный замок. Мы учли ваши пожелания и подготовили для вас прекрасные номера. Наши замечательные феи покажут вам комнаты, после отдыха проведут вам экскурсию, покажут нашу великолепную спа-зону. Чуть не ляпнула бассейн, хотя его мы подготовили для атлантисов. Случился бы сейчас скандал, приглашая фениксов понежиться в водичке вместе с атлантисами. Также для вас круглосуточно открыт наш ресторан, где вы сможете попробовать блюдо на любой вкус. Наш замечательный повар Элвис творит истинные шедевры. «А что с праздником?» — поинтересовались волки. Улыбнулась им чуть лукаво и сказала. «Праздник порадует каждого нашего гостя. Вас ждет интересная программа, сюрпризы и подарки. Это пока все, что могу рассказать». «Новая хозяйка?» Поинтересовался один из фениксов, не самый главный, нет. Самый главный глядел на меня пристально, обжигая своим огненным взглядом и молчал. Молчали и другие фениксы. Шум создавали только волки и коты. Вот болтуны же какие, а? Позвольте представить, заговорила Алисия. По правилам этикета я не имела права сама себя представлять. Дурной тон. Хозяйка воздушного замка Госпожа Полина торжественно и гордо произнесла кошечка. Наш добрый замок принял госпожу Полину, как не принимал до этого ни одну девушку. Полина дала нашему замку имя Илмари. Как такое возможно, оживились фениксы. Все, кроме их главного. Волки так и вовсе начали активно меня поздравлять и лезть обниматься. Все платье измяли псины вонючие. От волков и правда воняло мокрой псиной. От котов такого запашка не было. Алисия Элвис тому пример. Всегда чистые и опрятные. А волки? Нет, ну, вообще они неплохие ребята. Вон как восхищаются, разглядывая холл, и заваливают вопросами наших фей. Наша хозяйка особенная, снова заговорила за меня Алисия. Но позвольте, обо всём мы расскажем на празднике, когда все гости соберутся. Я выдала гостям ключи и феечки быстро организовали всех гостей, особенно суетливых волков, которым нужно было сунуть свой любопытный нос в каждый угол, хорошо хоть не пометить. Буквально первых гостей отправили наверх, как тут же прибыла следующая партия. Саймон чуть напрягся. Прибыли драконы. Фениксы показались мне красивыми созданиями. О нет. Драконы их превзошли своим величием. Они прибыли без экипажа. Драконы спланировали к нашему замку на приготовленную для них площадку, и обратились из зверя в человеческую форму. Величественные, статные, строгие. Всего 10 драконов, из них 5 мужчин и 5 женщин. Все настолько красивы, что дух захватывало. Саймон тоже был красив, очень красив и статен, просто его вредный характер перечёркивал всю внешнюю красоту. Если эти создания будут вот так молчать, то я буду несказанно рада любоваться ими и восхищаться красота. Не переживу, если окажется, что они такие же вредные, как и Саймон. Но нет, заговорил мужчина, с лёгким удивлением посмотрев на Саймона, что стоял позади меня. Добра в ваш дом, госпожа хозяйка. И голос его звучал как шёрок шёлковой портьеры. Тихий, вкрадчивый, чуть хриплый. У меня от голоса дракона натянулись нервы, и какой-то неизведанный доселе страх заполнил всё моё существо. Саймон положил мне на плечо руку и тем самым вернул самообладание. И вам добра желаю, дорогие гости, проговорила смущённо. От драконов не укрылся мой страх, но, кажется, они довольны произведённым эффектом. А что это было? Магия? Рады вас приветствовать в воздушном замке. А дальше снова представление моей персоны из уст Алисии. Выданы ключи, и феечки полетели показывать номера. Саймон, вы меня спасли. Как только вы меня тронули, весь страх отступил. А сначала меня словно парализовало, и я не понимаю почему. Драконы, которым исполнилось больше 400 лет, Всегда вызывает состояние страха у молодых представителей любых рас, кроме самих драконов. Это нормально, Полина. Если бы ты и все остальные не ощутили ужас, то это было бы признаком того, что вы уже плесень древняя. Я фыркнула, а потом прыснула со смеху. Алисия и Феи тоже засмеялись. Жаль, Илмыри сейчас рядом нет. Наш малыш набирается сил и энергии перед балом. Потом прибыли люди-маги, а с ними гномы. Люди, как люди, в современных и стимпанковых одеждах. Гномы тоже особо не удивили. Просто здоровые мужчины невысокого роста, примерно метр пятьдесят. И, кстати, не все с бородой. А те, у кого была борода, она не торчала косматыми лохмами в разные стороны, а была ухожена и заплетена в несколько кос, украшенных цветными камнями. Они тоже получили свои ключи. А дальше мы ждали эльфов и атлантисов. Но перед ними прибыл нежданный уже позабытый мною Энтони. "Полина!" воскликнул он с порога едва увидев меня. Вот тут я смело раскрыла рот в удивлении. "Энтони?" вскрикнула в ответ. Мужчина шуточно поклонился и спросил Алисию: "Как вам новая хозяйка?" Не сильно буянила Гостей всех разместили. Ещё не все прибыли, ответила за Алисию и упёрла руки в бока. Попадись вы мне раньше, я бы с удовольствием вас придушила раз так 20. Но не смогла я удержаться от ехидства. Энтони рассмеялся и обаятельно улыбнулся. Не буду сопротивляться крепким объятиям прекрасной девушки. А замок-то серьёзно поработал на добром. Так, а это кто? Новый работник, и тут он округлил глаза. Дракон? Он самый? Коварно усмехнулась я и взяла Саймона за руку. Позвольте представить вам Энтони, самого первого хозяина воздушного замка Саймонит. Энтони, в расплох не застать, он тут же выпалил. Саймонит давно мёртв. Но я рад, что в моём замке такой интересный работник, и вы молодцы, что придумали такую байку о Саймоните. «Позвольте представиться, граф Энтони Кассел Скала!» И руку протянул для пожатия. Дракон холодно оскалился и пожал руку графа, да так, что раздался характерный хруст. Энтони побледнел и сипло прошептал. «Сила у вас отменная!» «Простите, переборщил!» Отпустил дракон раздавленную конечность Энтони. Но маг быстро при помощи магии вернул здоровый цвет и форму своей руке. «Госпожа Полина не лгала», — заговорил Саймон холодным тоном. «Я — дракон по имени Саймонит, истинный хозяин воздушного замка. Волею судьбы был заточен в этих стенах и существовал призраком, пока не появилась в моей жизни и судьбе Полина. В ее присутствии я живой из плоти и крови. И да, предугадывая ваш вопрос, я намерен предъявить права и вернуть себе замок». Энтони снова побледнел. тряхнул головой и посмотрел на меня таким взглядом, будто я предала его самым жестоким образом и только что вынесла смертный приговор. «Полина, а что происходит?» – прорычал он, пожала плечами. «Все так?» – сказала Алисия. «Думаю, нам стоит обо всем поговорить после праздника. Не будем тревожить гостей и портить праздник разборками и выяснениями отношений». И я одарила дракона гневным взглядом. Но не мог он держать язык за зубами и снова завёл свою пластинку: "Мой замок никому не отдам". Энтони теперь был явно не в духе, он кивнул Алисе и сказал: "Я буду у себя" и ушёл. Не успела я промыть мозги дракону, что он распустил язык раньше времени, как прибыли эльфы и атлантисы. Ого! И это я не про эльфов. Эльфы как эльфы. Марки и Маришка даже симпатичнее будут. А вот атлантисы высокие, стройные, но сильные и синие. Вот это да. И снова слова приветствия моего восхищения обеими расами, и потом гости были отправлены по своим номерам. Феи показывали гостям наш замок. И вот что увидели гости. Холл, где пол мыс илмари изменили, и больше не было трансляции изображений драконов, эльфов и других существ. Как-то неприлично, что мы топчемся по чьим-то лицам и мордам. Теперь тут был красивый и блестящий мрамор, удобная мягкая мебель, кресла-диванчики с оригинальными спинками и подлокотниками, а также столики с необычными изножьями в виде стволов и корней деревьев, золотых снопов и букетов цветов. А вот картины на стенах как раз имели сменяющееся изображение. С высокого потолка свисали люстры в виде парящих птиц. Стойка администратора отеля подсвечивалась консольным светом. Переливающиеся негромкие звуки музыки создавали легкое и приподнятое настроение. Всем гостям и даже Энтони было любопытно осмотреть замок перед обедом. «Здесь у нас самый настоящий аквапарк», — гордо произнесли феечки. Помещение, которое мы с Илмари отвели в подводную зону, было огромным, точнее гигантским. Сюда спокойно бы поместилось футбольное поле. Войдя в аквазону, гости были приятно удивлены. Ни в одном из других отелей нет водных развлечений. Да что там, ни в одном замке, кроме замков Атлантисов, нет ничего подобного. Ого, выдали люди и гномы. Это же восторг, визжали в восхищении волки. Коты зато сморщили носики. Воду они не очень любили, больше считали ее необходимостью. Фениксы, эльфы Атлантиса и драконы намотали на ус нашу придумку. Наш большой бассейн был устроен так, что походил на настоящее море, даже водичка была солёной, и волны набегали на искусственный берег с приятным шумом и настоящей белой пеной. А ещё тут был белый рассыпчатый песок, живые пальмы, лёгкий бриз и поцелуй солнца. Даже крабики мелкие пробегали мимо любопытных гостей. Илмери, золото моё вместе с Саймоном, растарались и создали настоящий кусочек рая, считанный с моих воспоминаний. Тут были и горки, и джакузи с пресной водой, душ, раздевалки и феечки у стойки с прохладительными напитками. В общем, гости были приятно поражены. А по горящим глазам атлантисов я поняла, что те только и мечтают, скорее окунуться в эту восхитительную водичку. Кстати, и Фениксы, и Атлантисы вели себя абсолютно миролюбиво. Правда, обходили друг друга десятой дорогой. А теперь позвольте покажу вам спа-зону, где вы можете сделать причёску, макияж, массаж и прочие приятные процедуры умелыми ручками наших нимф. Нимф? О да, расмеялись феи. У нас работают прекрасные нимфы А вот теперь чуть не произошла драка. Кто первый должен быть удостоен чести посетить спа-зону? И ведь никто, кроме волков, котов, людей и гномов, не захотел посещать спа с кем-то другим, кроме своей расы. Ох уж мне эти важные персоны. Но у феи были бы не феями. Девочки смогли распределить всех так, чтобы каждый чувствовал себя важным и неповторимым. В общем, это был успех.